Глава восьмая Внутри всего трясет от волнения, но стараюсь держать лицо. Так принято, даже если мне сейчас помашут рукой, надо уметь принимать поражение. К черту! Я дарю вам не просто прибор, которым можно развлечь гостей, а идею и заготовку, которую можно будет использовать дома. Я сделал шаг вперед, обращаясь не столько к Николаю, сколько ко всем остальным гостям. Представьте, что такая машина стоит в подвале, а провода растянуты по комнатам. Можно открыто, можно спрятать внутри стен. Я остановил сам себя, лишние детали сейчас ни к чему. Представьте, что такие электрические лампочки горят под вашими потолками, а эти переключатели... Я указал на пульт, с которого управлял представлением. «Закреплены на стене перед входом. Хотите куда-то зайти? Не нужно больше ждать слугу со свечами. Просто нажали рычаг, и там загорелся свет. Свет всегда. Свет — это просто свет для каждого. Но первым будет наш именинник». Я медленно повернулся к Николаю, ожидая его реакции. Тот пока молча смотрел на меня. А ведь у него взгляд, как у Атоса из советского фильма, прям один в один, и как только раньше не замечал. Как-то разом стало понятно, что с одинаково усталым выражением лица он может как отблагодарить кого-то, так и отправить на смерть. Насколько я знаю, подобного нет ни у одной великой державы. Наконец Николай заговорил, негромко, так, чтобы его слышал только я, ну и, может, еще стоящий ближе всех Михаил. Скажу честно, Григорий Дмитриевич, вы мне не очень нравитесь как человек, но ваши изобретения впечатляют. Поэтому для отечества будет полезнее, если мы забудем былое, и каждый сосредоточится на том, что у него получается лучше всего. На этих словах великий князь перед всем собранием крепко сжал мою ладонь, и повисшая тишина взорвалась аплодисментами. Кажется, все прошло как надо. Я подал знак Достоевскому и Лейру, чтобы помогли слугам Николая перенести подарок, а потом возвращались. После реакции именинника они теперь стали официальными гостями, так что пусть отдыхают. Я же позволил себе расслабиться прямо сейчас. Подошел к столу с бокалами шампанского, выбрал тот, где было поменьше пузырьков, отхлебнул и... Чуть не расчихался, когда притаившиеся до времени газики рванули прямо в нос. — Григорий, поздравляю с новым изобретением. Ко мне подошел Михаил, вот только, несмотря на мягкий тон, его лицо было предельно серьезно. — Спасибо. — Осторожно, — ответил я. — Хочу предупредить, чтобы это не стало для вас сюрпризом. Николай принял на вас решение, предложенное генералом Горчаковым. Тот ловко сменил позицию, перестав обвинять вас в пропаже связи во время инкерманского сражения. Вместо этого он представляет вас изобретателем, который, увы, далек от настоящей жизни. Далек? Это даже похоже на правду. Иногда вы ведете себя необычно. Странные выражения, странные мысли. Но вам были готовы прощать это за успехи. Но вы подросли в чинах, и все оказались перед выбором. Дать вам расти дальше, доверить по-настоящему много людей или же оставить в стороне от этого михаил не говорил прямо а вот я уже все понял меня хотят посадить в золотую клетку изобретай что хочешь а управлять новыми частями в армии будет кто то другой многие старые генералы вами недовольны поэтому поддержали предложение горчакова николай станет шефом нового рода войск а петр дмитриевич примет над ними непосредственное командование Вы же останетесь руководить экспериментальной ротой, которая будет отрабатывать для них новые технологии. Да, как вы и сказали, золотая клетка, большая, широкая, но и замок будет ей подстать. Михаил Николаевич, внутри меня все кипело, но я сумел удержаться. Вы же не просто так решили мне все это сказать. Мы можем их опередить. Вы поддержите меня на должности главного начальника воздушных сил. Составите записку, что мы начнем формировать их не сразу по штату армии, что потребовало бы привлечения генералов, а с полка, и тогда уже вашего звания хватит, чтобы оставить за собой новое направление. Если вы не остановитесь, а будете добиваться успехов вместе с ростом воздушных сил то сохраните их за собой и в дальнейшем я слушал великого князя и невольно думал о том как же все сложно кажется изобрел что то разом выделившее нас на фоне всех других стран а в итоге вместо того чтобы развивать это нужно думать еще и о том как сохранить уже созданное и почему все не может быть как в книжке стал героем поверг врагов И добро тут же победило. Я подготовлю записку со своим видением развития военно-воздушных сил. Наконец кивнул я, и Михаил, добившись своего, тут же отошел по своим делам. Тоже вопрос. Он на самом деле хочет помочь или добивается каких-то своих интересов? Я двигался по кругу, здороваясь со знакомыми лицами, и знакомясь с теми, кто здоровался со мной. Что-то сказал Корнилов, я не расслышал погруженный в свои мысли. Тот Лебен попытался меня приободрить, но умные слова Эдуарда Ивановича сегодня пролетали мимо ушей. Может, пойти проветриться? — Все? Подмял тебя, младшенький великий князь, под себя? У знакомой веранды меня встретила ядовитая стерва, словно почувствовала что я выйду именно здесь. Знаешь, в столице бывать не доводилось, но повадки хищников с голубой кровью мне действительно знакомы. Они либо подчиняют себе все новое, либо уничтожают. Голубая кровь так неприятно звучит, когда знаешь, откуда пошло выражение. Я все еще был на своей волне. Что? — Стерва растерялась. Ты просто сказала это слово одновременно с неприязнью и восхищением. А я вспомнил, что оно появилось из-за различия смуглых простолюдинов и бледных аристократов, на белой коже которых так хорошо видно синие выпирающие вены. — Ты вообще слышишь, что я тебе говорю? — Я услышал, как твой покровитель хотел украсть у меня право командования всеми летательными аппаратами империи. Ловко, согласись. Ничего не сделать самому, а получить новую должность и силу просто так. Или ты тоже поучаствовала в составлении этого плана? Стерва на мгновение отвела взгляд, но тут же снова вскинула его. Глаза девушки горели от ярости а ты считаешь что сможешь управлять целой армией без опыта с нуля и сколько тысяч человек должны будут заплатить за твою самонадеянность? знаешь иногда мне кажется что мы в чем то похожи а иногда ты словно тот же романов никакого опыта но с рождения человек готовится управлять целой страной такая власть ненормальна неправильно девушка резко развернулась И больше ничего не говоря, ушла. А я замер, пораженный ее словами. А ведь действительно, я где-то добился успеха, но опыта реального нет. Про это же говорил Меньшиков, когда объяснял, почему придерживает мое повышение. И ведь он оказался самым нормальным из всех. Не попытался подсидеть, привязать к себе и тем более. Не стал ставить крест. Могу ли я называть этого человека другом? Нет. Врагом тоже нет. Могу ли рассчитывать на его опыт? Развернувшись не хуже Стервы, я пошел обратно к дому Волохова. Где-то вдали сада мелькнула еще одна знакомая фигура Анна Алексеевна, словно предлагая забыть про дела. Отложить их на потом и просто приятно провести время. Но я сделал свой выбор. Если я хочу сохранить то, что создал, и получить даже больше, надо двигаться вперед. Александр Сергеевич, я дождался момента, когда Меньшиков оказался один. Разрешите попросить вашего совета? Сиятельный князь несколько секунд задумчиво смотрел на меня а потом кивнул. На следующий день мы все-таки приступили к операции «Керченский прорыв». С самого утра эскадра во главе с императрицей Марией вышла в сторону Одессы и Николаева, по крайней мере, так выглядело бы направление движения для случайных зрителей с берега. Через полчаса вперед выдвинулись пароходы фрегады «Бутакова», перекрывая дорогу вышедшим из балаклавы наблюдателям, а еще через полчаса вылетел Севастополь, сначала тоже в сторону одессы, но уже скоро мы поднялись выше облаков и сменили курс. Теперь оставалось надеяться, что нам поверили Ваше благородие, вижу из кадру новосильского, раненый прокопьев делал вид, что повязки ему совершенно не мешают. Вообще у меня тут собрался мини-госпиталь. Помимо Мичмана я разрешил присоединиться к полету еще и Митьке. Он тоже до конца не пришел в себя после ранения, но я помнил про особенности его зрения и решил, что вдруг пригодится. Тем более он выполнил домашнее задание — заучить силуэты, описания и названия всех кораблей, что были у нас и союзников в это время. И когда он справился, было уже поздно сдавать назад. «Враг — Враг? — спросил я у казака с подзорной трубой. — Чисто! — Тогда держим высоту в пятьсот сажений и скорость в восемь узлов. И передавайте вниз, что можно выдвигаться. Я прикрыл заслонки цилиндров почти полностью. Мы могли лететь гораздо быстрее, но сейчас были ограничены ходом самых медленных из грузовых кораблей. И скажем честно, восемь узлов — это еще прилично. Были у нас и те, что и шесть-то с трудом выдавали, но в первый поход отправились лучшие. Так мы и летели до самого вечера. По пути встретили одно случайное судно под турецким флагом. Был соблазн просто потопить его. Но я решил не тратить время. Севастополь ушел за облака, а корабли дали крюк и просто обошли чужака по дуге. Так что тот даже заподозрить ничего не мог. Когда стемнело, схему движения пришлось менять. Дирижабль опустился до четырехсот метров, лучше бы ниже, но там уже слишком мотало. И включил проблесковый маячок красного цвета. Теперь эскадра Новосильского должна была следовать за вспышками. Ну, а мы... Верить, что у них все получится. — Григорий Дмитриевич, может, остановимся? Под утро сидящий на высотомере и дальномере Лесовский начал пошатываться. — Дальше сложная лоция. Будет лучше, если Федор Михайлович тоже будет видеть, куда идти. — Мы уже обсуждали, — я покачал головой. С неба мы все видим, знаем, как именно идут корабли, так что можем их провести. Пусть сейчас это кажется необязательным, но лучше так, чем придется набивать шишки под огнем врага когда-нибудь в будущем. «Есть, просто, — Есть! — просто ответил лейтенант. — Я же покрепче сжал штурвал. Рассуждать о правильности с мостика несложно. А что будет, если кто-то не справится, если кто-то умрет? При том, что мог бы выжить, если бы я не стал рисковать. Пальцы хрустнули, и тут я вспомнил историю Лазарева, рассказанную великим князем Михаилом. Как выглядел флот, которому не давали делать то, что должно. Как адмирал не дал кораблям зайти в порт после долгого перехода, заставив сорок дней заниматься учениями? Тяжело это было? Ясное дело. Сделало ли это Черноморский флот сильнее? Помогло ли сохранить тысячи жизней в будущем? Никаких сомнений. Высота двести метров. Я все же пошел на небольшие уступки совести благо ветер сегодня был совсем не сильный а так сигнальный огонь будет ближе к морю и кораблям станет проще ориентироваться мы продолжали скользить вперед восемь узлов это пятнадцать километров в час от севастополя до керчи было чуть меньше трехсот километров и это с учетом маневров так что я готовился к тому что в ближайшие минуты Мы должны будем увидеть город. И мы увидели его. Правда, в окружении облаков порохового дыма. Серого. Белый он только на красивых картинах. А в жизни все гораздо грязнее и неприятнее. — Доложить обстановку! — рявкнул я на сжавшего подзорную трубу Митьку. — Приготовиться передать информацию на императрицу Марию! «Три линейных корабля под турецким флагом, пять фрегатов!» Я скрежетнул зубами. Как ловко наши противники придумали способ обойти перемирие. «Сами мы, вот, белые и пушистые, ничего не делаем, а злые турки не христи, что с них взять? Но мы их все равно не бросим, потому что заключили договор, а договоры мы все соблюдаем». «Вижу название!» Головной корабль назвали «Первас-Бахри», как тот, что захватил наш Владимир в прошлом году. А внешне вылитый девяносто пушечный Лондон. Еще вижу фрегаты «Дамиат», «Незамие» — это чисто турецкие, по пятьдесят шесть и шестьдесят четыре пушки. Митька уверенно чистил цифрами. Вот что значит наука в пользу пошла. Кто еще? Я ждал названия других кораблей. Там а, голос Мички дрогнул. Там ласточки летают и бомбят наши батареи. Вот и случилось то, что должно было. В голове тут же замелькали картины, как сразу несколько быстрых планеров заходят на Севастополь и прошивают его очередями зажигательных пуль. Сколько их? Почему солдаты гарнизона их не сбивают? Я вернулся к реальности. Кажется, просто не ждали и растерялись. Нет! Митька разобрался. Турецкие корабли засыпали батареи ядрами. Повредить не смогли, но дыма подняли столько, что все небо заволокло, и чужие ласточки подобрались. Казак повернулся ко мне. — Ваше благородие! Но это же наша стратегия! Вы ее готовили, но решили в итоге, что это слишком рискованно. А они тоже додумались? Или им помогли? Я невольно вспомнил пропавшего мечмана Золотова. Что ж, если враг использует нашу тактику, то мы знаем и ее слабые места, ведь так... Я обвел взглядом свою команду. Вражеские корабли, чтобы накрыть позиции дымом, сами открылись для нашей атаки. Первым опомнился Лисовский. — Только у нас своих ласточек нет и бомб нет. — Нет и ладно, в чем еще слабость врага? — продолжил я с каменным лицом. После такого обстрела корабли турок наверняка повредило. Удивительно, почему контр-адмирал Вульф не вывел навстречу своих пароходов регаты. Мечман Прокопьев оказался ближе к правильному ответу. Вот только после его слов внутри меня все сжалось. Как-то разом вспомнилось, что в нашей истории этот самый «Вульф» свои парохода-фрегаты просто затопил, оправдавшись, что враг был слишком силен. Как будто это повод лишать флот одного из мощных ударных кулаков, причем даже без намека на пользу, как было в случае с перекрытием бухты Севастополя. — Наших кораблей в гавани нет, — доложил Митька, и я выдохнул. — Кажется, враг использовал ласточки, чтобы узнать, когда они уйдут, и подобрать подходящий момент для атаки. — Как много лишних слов! Похоже, война все же не лучшее время для обсуждений. Я невольно вспомнил вчерашние упреки в свой адрес, выдохнул, успокаиваясь, и принялся раздавать приказы. прокоп его, чтобы передал информацию Новосильскому и просил зажать поврежденные корабли. Это же почти синоп, враг без ветра. А мы можем на скорости навязать ему бой на своих условиях. Даже лучше, ведь в отличие от того раза береговые батареи будут на нашей стороне. — Ласточки, — осторожно, — спросил Лисовский. — Понимаю его беспокойство. Я уже и сам без всяких труп видел, как планеры возвращаются на корабли, вокруг них суетятся техники, меняя ускорители, и уже скоро они полетят к нам, готовым к бою кораблям им не навредить, а вот Севастополю... Я отдал приказ спускать передний баланет, оставив при этом задний. В итоге нос дирижабля задрался, и, врубившиеся на полную двигатели, тоже включились в набор высоты. Как минимум, это преимущество точно будет за нами. А вот дальше... С бывшего Лондона взлетела первая чужая ласточка, нацелевшаяся не на город, а на нас. Я прямо-таки видел, как сразу две ракеты Конгрива разгоняют излишне прямое и широкое крыло. И оно не выдержало. Как минимум второй полет под нагрузкой за столь короткое время, и даже без какого-либо участия с нашей стороны в деревянной конструкции, что-то хрустнуло. Минус один. Кто-то из наших закричал «Ура!», но я даже не повернулся, следя за показателями высотомера. Чтобы все враги упали, так нам точно не повезет. А значит... Придется поработать. Ну да, остальные взлетели без происшествий. Дирижабль тем временем забирался все выше. Пилоты вражеских ласточек поняли, что не успевают, и тоже начали задирать морды вверх. Вот только на одних ракетах им нас не догнать. Сильных теплаков тут тоже нету. Никто другой еще этого не понял но мы уже вышли из под удара а вот медленно ползущие за нами вражеские ласточки словно замершие на месте они нет махнув лесовскому чтобы подменил меня на штурвале я подошел к одному из лежащих у стены длинных деревянных ящиков открыл в груди опилок лежала новенькая только пристреленная винтовка из литтиха в мешочке рядом Отобранные один к одному конические патроны собственной отливки. С такими даже я на тестовых стрельбах показывал результаты выше среднего. Но сейчас нужны лучшие. Как там кто-то говорил? Каждый должен просто хорошо делать свое дело. Держи. Я перекинул винтовку Митьке, и казак крепко прижал ее к груди. Следующую минуту мы готовили позицию. Лисовский выравнивал скорость и поворот Севастополя к ветру, чтобы мы замерли на месте. Мы с Прокопьевым отодвинули часть фанерных щитов бока гондолы. А Митька, выбрав одну из ползущих к нам крылатых целей, плавно нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела. Дережа, благодаря жесткому корпусу, легко сдержал его отдачу. Разве что немного вздрогнув. А вот ближайший к нам враг резко дернулся и вывалился из удерживающих скоб своей ласточки. Минус один, и то ли еще будет. Митька уже перезарядился и наводил винтовку на новую цель.